издательство один из паблишинг и студия мdм vision представляют владимир василенко сайберия книга 4 «Пожиратель» Глава 1 Погода в последние дни не радовала. Ветра дули холоднющие, почти каждый день шли мерзкие мелкие дожди в со снежной крупой. А уж ночные заморозки и вовсе стали такими кусачами, что утром не хотелось на улицу высовываться. Поэтому очередное занятие «на свежем воздухе» под руководством Кабанова-младшего не вызывало у студентов Горного ни малейшего энтузиазма. Тем более, что в этот раз оно шло последним в расписании и грозило растянуться до конца дня. Преподаватель по основам выживания решил организовать настоящий поход в лес – со следованием по карте и компасу, по заданным маршрутам и разбивкой лагеря из подручных средств. В настоящий лес мы, конечно, не отправились, ограничились академическим парком. Благо, размеры его позволяли устраивать даже такие походы. Размером этим я удивлялся с самого начала, особенно когда в руки попал план парка. По сути, университетский проспект, идущий с севера на юг, Отрезал от города изрядный кусок земли, ограниченный с запада и юга рекой. Этакий полуостров, похожий на неровную выпуклую линзу. По площади получалось гектаров 400, причем участок этот был освоен едва ли на треть. Облагороженная часть парка, корпуса университета, дендрарии, вымощенные плиткой дорожки и беседки, располагались в юго-восточной части, возле главных ворот и дальше, вдоль улицы. А в глубине парк постепенно превращался в обычный смешанный лес, выходящий к дикому, неблагоустроенному берегу. В общем, земли под нужды университета было отдано с большим запасом. С точки зрения городской управы это, наверное, выглядит расточительством. Участок-то вкусный, по сути, в самом центре города. Но принадлежит он не местным властям, а императору. Так что строить здесь что-то свое они не могут. Учебную форму мы перед занятием заменили на гимнастерки, плотные галифе, сапоги и непромокаемые куртки. И это было очень кстати. Не прошло и двадцати минут с начала занятия, как зарядил дождь. И без того унылое мероприятие заиграло еще более мрачными красками, поскольку благоустроенные тропинки кончились, и в ближайшее время придется месить сапогами грязь, смешанную с палой листвой. В поход отправился весь первый курс горного, но чтобы не переться одной толпой, боцман разделил нас на несколько групп. Каждый он выдал свой маршрут, на котором было заложено несколько тайников, которые нужно было отыскать и забрать из них некие предметы. Это заодно служило и способом проверки добросовестности студентов. Конечно, эта точка маршрута была одна, и был соблазн рвануть к ней напрямик. Я, конечно, попал в одну группу с Полиньяком и Варей. Помимо нас, в ней оказался Кудеяров-младший с дружками, староста группы Трофимов и еще несколько знакомых ребят. Впрочем, я со всеми на курсе уже более-менее познакомился. По крайней мере, узнавал в лицо. Сына Фомы, к слову, будто подменили. Он уже давно, еще со времен истории Салбыс, перестал подначивать и меня, и Жака. Но в последние дни и вовсе стал вести себя показательно вежливо, даже, я бы сказал, заискивающе. Что ж, не мудрено шило в мешке не утаишь. То, что я одаренный, скрывать было уже совершенно невозможно. Слухи о том, что я, а то и вся наша троица, связаны со священной дружиной, тоже уже разлетелись по всему университету. Это мне Трофимов рассказал. Но тут, конечно, и сам Путилин постарался. Пару раз в открытую подвозил нашу троицу на занятия на своем роскошном черном «Даймлере». Да и о том, что статский советник переезжает в особняк Василевских, тоже наверняка уже многим известно. В общем, с тем же успехом я мог бы нацепить значок священной дружины на лацкан студенческой формы. Чего уж скрывать-то? Думаю, и слухи о моем истинном происхождении тоже уже начали просачиваться. И хоть я и продолжал обучение под сиротской фамилией Сибирский, отношение ко мне и со стороны студентов, и со стороны преподавателей несколько изменилось. Причем именно после того губернаторского приема. Хотя, может, я преувеличиваю. И без того намеков было достаточно. Одаренный, живет в ранее заброшенном особняке Василевских, тут уж любой сложит дважды два». Впрочем, если раньше я опасался раскрытия своего инкогнито, то теперь, после разговора с Вяземским, стал себя чувствовать гораздо увереннее. Да и счет в банке этой уверенности здорово прибавлял, хотя за последнюю неделю я его уже слегка распечатал. Еще из приятных моментов то, что мне удалось таки решить вопрос «Салбыс». Время, конечно, покажет, насколько мое решение было верным. Но главное, я избавился, наконец, от самого острого из домокловых мечей, зависших над моей головой. Теперь уже можно было не опасаться, что моя одержимость обернется полной потерей человеческого «я». Дух Албыс перестал пожирать меня изнутри. Кошмары прекратились, и я впервые за долгое время смог вздохнуть спокойно. «Правда, ненадолго». Остальные-то проблемы никуда не делись, и главный из них — это обкладывающая нас со всех сторон стая, избежавший Арамис Арнаутов со своей чернявой подружкой. Толком даже непонятно, это две отдельные проблемы или одна большая. Свет на это мог бы пролить пойманный грач, однако он, по словам Путилина, оказался весьма неразговорчивым а через три дня после поимки вампир и вовсе был обнаружен в казематах мертвым. Причем отправиться на тот свет ему явно помогли. Я, конечно, здорово отделал его в ходе той драки в Хаймовиче, но дети зверя — народ живучий, так что даже без медицинской помощи грач уже через пару дней был вполне себе бодрячком. Если бы не кандалы с синь камнем, регенерировал бы еще быстрее. Но крупнокалиберная пуля, снесшая ему полчерепа, оказалась непосильным испытанием даже для вампирского здоровья. Путилин после этого инцидента ходил мрачнее тучи. Признался, что до этого еще и тело Барсенева, отправленное местным федералом в службу экспертизы, тоже бесследно пропало. «Стая, как всегда, мастерски заметает следы», — мрачно ворчал он, — как обычно, ходя из угла в угол, со скрещенными за спиной руками. «А я пока мало что могу им противопоставить. Действовать приходится практически в одиночку». Бросив взгляд на меня, он добавил. «Без обид, Богдан, ты очень помог мне, и не раз, но я сейчас говорю не об охотничьих делах. В истреблении чудовищ ты как раз очень хорош, и, надеюсь, еще не раз меня выручишь. Но, увы, в работе священной дружины есть и... Другие стороны. Я тогда промолчал. Хотя я-то знал, что к исчезновению тела Барсеньева стая не имеет отношения. Это Фома постарался, причем по распоряжению губернатора. Но я пока не решил, стоит ли делиться этой информацией. Чисто по-человечески я Путилину симпатизировал. Да и сотрудничество с дружиной выглядело делом перспективным, а главное близким мне по духу. Но все же, после того, что я подслушал в библиотеке губернатора и после разговора с самим Вяземским, у меня возникли некоторые сомнения. Как бы тут не оказаться между молотом и наковальней? Священная дружина — это императорская спецслужба, и карьера в ней, наверное, может многое принести. При этом трудностей службы, например, связанных с охотой на чудовищ, я не опасался. Наоборот — «Работа как раз по мне, и пока Путилин рассматривает меня именно как простого охотника, истребителя-чудовищ, все в порядке. Однако Путилин уже знает про Колизеум и про то, что зверинец в усадьбе, обер оберполицмейстера, наверняка связан с этими подпольными боями. Я сам его навел на эту версию». И когда он начнет копать в этом направлении, рано или поздно у нас возникнет конфликт интересов не только с Кудеяровым, но и с Вяземским. А надо ли оно мне? Впрочем, будем решать проблемы по мере их поступления. А пока попытаюсь не усугублять ситуацию. Надо набирать силу во всех смыслах, не только в плане развития дара. Сам по себе дар — это лишь что-то вроде пропуска в местное высшее общество, но какое место в итоге в нем займешь, зависит от тебя. Не то, чтобы я так уж сделать карьеру и разбогатеть, это все же не совсем в моем характере. Однако я уже достаточно времени провел в этом новом теле и новом мире, чтобы потихоньку обзавестись целями и ориентирами». Поначалу из-за потери памяти и из-за навалившихся на меня проблем над этим некогда было задумываться. Я просто плыл по течению, пытаясь хоть как-то разобраться, куда я угодил, а заодно отбиваясь от летящих со всех сторон ударов. Но постепенно у меня вырисовывался план, куда, собственно, плыть. И, как ни крути, картина эта складывалась из тех осколков, которые я получил на старте. «Нет. Можно, наверное, совсем отказаться от наследия прежнего хозяина тела и попытаться жить жизнью обычного человека, но, сдается мне, даже так, какая-нибудь из тайн прошлого рано или поздно меня настигнет. А значит, надо быть к этому готовым. Расквитаться, наконец, с доставшимися мне в наследство врагами, попытаться завести новых союзников» и разгадать те тайны, что окружают бывшего хозяина этого тела. Кто я вообще такой? Что за странные ритуалы проводили надо мной в детстве? Почему я был разлучен с отцом? Что тот искал в глубинах Сайберии, потратив на это все свое состояние? В общем, целей много. Больших и малых. Деньги, положение в обществе – это скорее инструменты для их достижения. Но пока их нет, я никуда и не смогу сдвинуться». После событий в Хаймовиче минуло уже больше недели, но ничего особо значимого за это время не произошло. Даже удивительно. Стая хоть и явно наращивала свое присутствие в городе, пока не давала о себе знать. Возможно, упыри все еще не разобрались со внутренними склоками, а Рами с Беллой как в воду канули. Кудеяров меня в свои подпольные бои уже не заманивал, и я знал почему. В местных газетах основной темой по-прежнему был предстоящий визит императора. Но сам Романов пока не торопился заявляться. Похоже было, что он задерживается в Демидове еще на какое-то время. И это, кажется, только еще больше нервирует местных чиновников. «Мне же эти дни передышки пошли только на пользу». Я сосредоточился на учебе, на тренировках и на изучении архива Василевского, а также в целом содержание фамильной библиотеки. Там оказалось немало книг, не менее полезных, чем фолианты, которые я позаимствовал у Скворцовой. Как говорится, учиться, учиться и еще раз учиться. Кстати, интересно, а в этом-то мире автор этого высказывания существует и чем занимается? Правда, нынешнее занятие я, как и большинство первокурсников, с радостью пропустил бы. Перспектива в ближайшие пару часов шариться по сырому, промозглому лесу, с соблетевшей листвой, и искать какие-то там тайники не прельщала Но и свалить отсюда под шумок было нельзя. У меня и так уже накопилось немало прогулов. А боцман точно не из тех преподов, кто может прозевать даже одного отсутствующего студента. Так что я шагал в составе своей группы, предоставив делать всю работу Полиньяку и Трофимову. Тем как раз задание пришлось по душе, и они еще с несколькими парнями увлеченно прочесывали заросли, то и дело сверяясь с картой. Продвигались мы довольно шустро и имели все шансы прийти к месту стоянки первыми. Я тоже старался не терять времени попусту, но по-своему. У меня в последние дни возникла новая проблема. Рост моего тонкого тела здорово ускорился, и соответствующим образом возросли аппетиты в отношении свободной Эдры. По моим ощущениям, вместительность моего грудного узла, средоточия, выросла в несколько раз. Но при этом мне сложно было удерживать в нем хоть какой-то запас. Вся Эдра впитывалась тонким телом, как губкой». Поначалу это происходило из-за того, что нужно было залечить меридианы, обожженные во время экспериментов с жар камнем. Но и после этого мое магическое естество осталось столь же прожорливым. Раньше я мог пополнить запас Эдры в средоточии, просто вдохнув свободную взвесь, витающую в воздухе практически везде. Но сейчас я этого уже попросту не мог сделать» потому что и так неосознанно пылесосил все свободные частицы в довольно большом радиусе вокруг себя. И этого не хватало. Раньше довольно неплохим подспорьем для пополнения Эдры были деревья в саду-усадьбы. Но за эти дни я осушил весь сад полностью, и на какое-то время об этом источнике придется забыть. Деревья накапливают Эдру очень медленно, неделями, а то и месяцами а голод все не утихал. Мне даже приходилось быть осторожным в людных местах, чтобы неосознанно не вытягивать энергию, например, из кристаллов солнечника. Они использовались повсеместно и были для меня легкой добычей. Единственное, что пока по-прежнему спасало, так это мои ежедневные медитации у гранитного дуба в академическом парке. Но и этот древесный гигант уже не казался таким уж бездонным источником Эдры, и отдавал свои запасы очень неохотно. Ощущение такое, будто пытаешься пить через трубочку что-то очень густое и вязкое. Разгадка была проста. Мое тонкое тело не просто укрепилось, а достигло предела, за которым его ждало некое перерождение, выход на новый уровень. Однако процесс этот требовал пищи в виде эдры и много пищи. Впрочем, судя по всему, с этой проблемой рано или поздно сталкивается любой маломальский сильный нефилим. Магическая энергия – ценный ресурс и достаточно редкий, даже здесь, рядом с Сайберией. Поэтому-то и спонсируют охотничьи экспедиции на таежных тварей для добычи грудных карбункулов. У меня, как у пересмешника, еще большое преимущество перед остальными – «За счет своей универсальности я могу перерабатывать любую эдру без жесткой привязки к конкретному аспекту. Да и способности свои могу применять более часто, а не копить энергию неделями. Но даже это сейчас не спасает меня от постоянного голода. Голод этот, к счастью, не отражается на моем физическом состоянии. Разве что бывает неуютно, когда грудной узел опустошается полностью». Я чувствую себя в такие минуты безоружным. Но эту проблемку удалось со временем решить. Я разделил средоточие на несколько изолированных друг от друга отсеков и зарезервировал один из них как некий неприкосновенный запас. Он все равно потихоньку просачивался, но не так быстро, как незащищенные. Поиски новых источников Эдры для меня теперь стали одним из главных приоритетов по крайней мере, пока трансформация тонкого тела не завершится. Вот и сейчас, оказавшись в незнакомой части парка, я выискивал подходящие деревья и вытягивал из них накопленную эдру. Больше всего ее было в измененных растениях типа камнедрев, черной осины, кустов пепельного багульника Их-то я в первую очередь и выискивал, стараясь не особо отбиваться от группы. К моменту, как мы вышли к берегу, Я успел изрядно пополнить свои запасы, которые, впрочем, начали тут же таять, быстро впитываясь в ауру. Казалось, будто узлы пульсируют, жадно поглощая энергию и становясь чуть ярче и плотнее. Это бы подняло мне настроение, если бы не разошедшийся уже не на шутку дождь, вдвойне неприятный на открытом пространстве. «Только Боцману дождь нипочем», — проворчал Трофимов из-под капюшона. — Ага, в своей стихии, — поддакнул кто-то из ребят. — Может, все-таки на этом и закончим, а? Неужто строить что-то заставит прямо в этой слякоти? Кабанов-младший стоял на самом краю обрыва над рекой, его черный длинный бушлат блестел от воды. Капюшон трепетал от порыва ветра, но сам преподаватель при этом был неподвижен, как статуя, и молча наблюдал за приближением нашей группы. «Мы действительно прибыли первыми. За нами с небольшим отрывом следовала еще одна команда. Остальные немного задержались, но и их уже было видно за деревьями. «Карты и жетоны из тайников сдать мне», — объявил он, когда мы приблизились. «И разбираем ножи и топоры вон с тех колод. Разбивать палатки и строить шалаши сегодня не будем». По рядам студентов... Прокатился вздох облегчения, тут же сменившийся многоголосым стоном, когда боцман продолжил. «Вместо этого сейчас быстренько соорудим навесы от дождя, разведем костры и просушимся». Перечить Борису Георгиевичу не было смысла, да и от дождя хотелось поскорее спастись. Так что, отправив Трофимова и поленьяка сдавать карту, остальные члены отряда поспешили к площадке чуть поодаль, где стояло несколько деревянных чурок, в которые было воткнуто десятка-два ножей и несколько топоров. Никаких инструкций, а уж тем более помощи со стороны боцмана ждать не приходилось. Преподаватель, похоже, сначала хотел поглядеть, как мы будем разбираться сами. И, к моему удивлению, большая часть нашего отряда не умела толком обращаться ни с ножом, ни с топором. А о том, как соорудить простенький навес из веток и лапника, вообще понятия не имела». «Эх, горожане, ядрить вас в качель!» — ворчал, вернувшись Трофимов. «Белоручки хреновы! Чего ж тогда в горный-то поперлись, в изыскатели?» «Я вообще-то на инженерном факультете огрызнулся Кудеяров, с некоторой брезгливостью берясь за рукоять топора. И для того и образование получаю, чтобы самому потом мозолей не набивать. Ну-ну, только вот в тайге я всяк должен уметь хотя бы самое необходимое». «Как костер развести, как шалаш устроить, как охотиться?» «Верно рассуждаешь, студент Трофимов», — одобрительно кивнул боцман, проходя мимо нас. «Но вы бы поторопились, пока до исподнего не вымокли». Трофимов, как староста, уже по привычке взял на себя организационную работу. Распределил обязанности. Кого-то отправил на заготовку длинных жердей, кого-то на лапник, кого-то на поиски хвороста для костра». Место для бивака мы успели застолбить самое удобное – на ровной площадке между двумя недалеко стоящими деревьями, которые можно было использовать в качестве основных опорных столбов. Работа закипела, и разошедшийся дождь только подгонял. Хотелось, наконец, от него укрыться. А если еще и костер удастся разжечь, и хоть немного погреться и обсохнуть, то вообще шикарно будет». Правда, в это мне пока слабо верилось. Кажется, найти достаточно сухие ветки будет сейчас проблематично. Эта часть парка была уже совершенно неухоженной, даже не огороженной, и по сути являла собой участок леса. Река тут была довольно широкой, с полкилометра, но к югу от нас был виден мост. На противоположном берегу тоже темнел лес, но из-за деревьев там и сям поднимались столбы печного дыма. «Похоже, там какое-то село, а может и не одно. Так что ощущение, что мы в диких местах, не возникало». Тем более, что дорога сюда от университетских корпусов даже с учетом извилистого маршрута с поиском тайников заняла от силы час. Поэтому, когда из кустов донесся шорох и отрывистый «не то рык, не то всхрап», мало кто воспринял его всерьез. «Это кто там хрюкает в кустах? Качан, ты что ли?» «Ну иди сюда, кабанчик, за ухом почешу». «Я тебе сам сейчас почешу», — обиженно отозвался Качанов с другого края поляны, показывая кулак. Но хрюканье донеслось, и чуть позже, уже более отчетливое и совсем рядом. Еще немного и под смех и улюлюканье первокурсников на поляну выскочила пара поросят, щетинистых, полосатых, сердито повизгивающих. Их, похоже, спугнул кто-то из ребят, углубившихся в чащу в поисках хвороста. Животинки были размером с собаку, шустрые и жутко визгливые. При виде людей они разнервничались и принялись носиться кругами, прошмыгивая мимо гогочущих балбесов, пытающихся их ухватить. Даже строгие окрики боцмана не особо помогли. Вскоре весь лагерь стоял на ушах. Впрочем, продлилось это недолго, потому что из кустов донеслись вопли уже совершенно другого рода. Вскоре, несясь сквозь заросли напролом, к лагерю выскочило двое студентов с вытаращенными от ужаса глазами. Один вообще не останавливаясь рванул дальше вдоль берега, не разбирая дороги. Второй, напротив, попытался взобраться на ближайшее дерево. То, что их кто-то преследует, было слышно издалека. Позади них раздавался треск ломаемых ветвей и глухой тяжелый топот. Но что странно, самого преследователя не было видно до последнего. Хотя кусты были не особо густые, поскольку листва с них по большей части облетело. Наконец чудище с глухим раскатистым рыком выскочило на открытое пространство. Высотой оно было чуть выше пояса среднему человеку, Но этот параметр в данном случае мало что значил, потому что весом тварь была центнера в три и вооружена внушительными клыками, загибающимися кверху так, что больше походили на бивни мамонта. секач выкрикнул кто-то, и студенты прыснули в рассыпную, словно потревоженная рыбья стайка. «Отойти всем!» — рявкнул боцман, в руках которого уже каким-то чудом успел оказаться Наган. «Не злите его!» Вепрь, ходу не останавливаясь, шиб с ног попавшегося ему на пути парнишку, подбросив его высоко в воздух, будто тот был тряпичной куклой. Движение животного было нереально быстрым. Показалось даже, что он будто бы размазался в воздухе, мгновенно перетекая из одной точки пространства в другую. Ринулся дальше и чуть было не повторил то же самое со вторым. Но тут на его пути оказался Качанов. Он как раз перед этим обстругивал длинную жерть, чтобы вбить ее в землю, и теперь попытался отпугнуть кабана, держа эту палку наперевес, как копье. «Назад, Качанов! Не геройствуй!» Голос боцмана заметно дрогнул. Пытаясь отпугнуть зверюгу или хотя бы отвлечь его от студента, он сделал несколько шагов в сторону зверя и пальнул в воздух. Стрелять в самого кабана пока не стал, и я уже понял, почему. Вепрь был матерый. Крупный, отожравшийся за лето, и револьверные пули его только разозлят. Но главное даже не в этом. Я еще из-за кустов разглядел яркую, как пламя костра, багрово-оранжевую ауру. Секач-то непростой, одаренный, точнее измененный, поправил я себя, вспомнив лекции Коржинской. Зверюга приноровилась поглощать не только корешки да шишки, но и эдру, и весьма в этом деле преуспела». Это отражалось на нем даже визуально. Щетина на спине поблескивала металлическим отсветом и больше напоминала иглы дикобраза. Копыта были размером с чайное блюдце, а помимо полуметровых клыков на лбу и морде отросла добрая дюжина острых костяных шипов. При этом на боках были заметны десятки застарелых шрамов. Похоже, подраться кабаняка любил, причем с обладателями не неслабых когтей. И помогали ему в этом не только клыки и свирепость, но и дар. Аспект его сходу определить было сложно, а уж тем более его конкретное воплощение. Но, похоже, эти его мгновенные перемещения, едва заметные глазу, мне не привиделись. А может, зверь и еще что-то умеет, но проверять это, если честно, не хотелось. Лучше уж покончить с этой свинотой раньше, чем она успеет кому-то навредить. «Сибирский, куда? Стой, дурак!» Вопли боцмана я услышал мельком, уже за спиной, потому что на всех парах рванул кабану наперерез. «Ко мне! Слышишь, животное? Ко мне!» секач оглушительно фыркнув, как раз ринулся на Качанова и застывших неподалеку от него приятелей. Но, услышав мой мысленный приказ... Вдруг замер, остановившись так резко, что взрыл передними копытами землю. Парням эта секундная заминка позволила прийти в себя и отпрянуть в сторону. кудияров споткнувшись, завалился на спину, но пополз дальше прямо так, отчаянно отталкиваясь от скользкой сырой земли ногами и локтями. Кабан дернулся вслед за ним, и бедняга заорал в голос. «Ко мне!» — зверюга взвизгнула и замотала башкой, словно пытаясь освободиться из невидимой сети. Длинная щетина вдоль хребта, больше похожая на иглы, вдруг вздыбилась, сделав чудовище визуально еще больше. Я в несколько прыжков преодолел разделяющее нас расстояние и остановился в нескольких шагах перед зверем, загораживая ему путь. Правый кулак сжался до побелевших костяшек. Острый конус эдры, заряженный аспектом укрепления, заставлял воздух перед ним дрожать, как рябь на воде. Но я продолжал накачивать его силой. Тут можно не бояться переборщить. Нужно обойтись одним ударом. И промазать нельзя. Препод, как назло, тоже пошел в атаку. Тоже побежал на кабана, теряясь на чем свет стоит, и приказывая мне убраться. На бегу высадил в него весь барабан нагана и, отбросив бесполезный ствол, выхватил из-за пояса нож. Эти маневры вызвали у меня лишь вспышку раздражения. «Нет, я все понимаю. Ты преподаватель и пытаешься уберечь студентов от опасности и вообще бывший вояка с геройским прошлым. Но куда ты лезешь-то со своей пукалкой? Не видишь, что за чудовище перед тобой?» Кабана револьверные пули не особо впечатлили, но отвлекли. Еще раз дернув башкой, он сбросил с себя морок и оглянулся в сторону орущего на него боцмана. «Сибирский, назад!» — выкрикнул преподаватель, резкими взмахами ножа, пытаясь отвлечь зверюгу на себя. «А ну молчать!» — рявкнул я на него в ответ и, подхватив левой рукой валяющийся под ногами камень, швырнул его в сикача. Тот снова развернулся на меня и вдруг ломанулся вперед с такой скоростью, будто его в пушку зарядили и выстрелили. Снова врубил этот свой форсаж, метров пять преодолел буквально за мгновение. Я едва успел встретить его ударом сверху вниз, коротким и резким, без замаха. Впрочем, сила самого удара в данном случае не имела особого значения. Важна была лишь точность и количество влитой эдры. Внешне, наверное, выглядело эффектно. Визжащий кабан, который должен был меня сшибить с ног не хуже грузовика на полном ходу, будто с разбегу воткнулся в невидимую преграду. Визг резко оборвался, сама щетинистая туша резко уткнулась башкой в землю и по инерции кувыркнулась. Я едва успел отскочить в сторону, чтобы меня не задело. Рухнул сикач рядом, так что земля под ногами ощутимо содрогнулась. Захрипел, замолотил в воздухе всеми четырьмя копытами, взметая в воздух целые комья сырого дерна. Вся морда его была раздроблена и смята так, будто угодила под паровой пресс. Левый клык и большая часть костяных наростов на морде торчали обломками, но тварь была еще жива. Примерившись, я саданул снова с не меньшей силой и опять целясь в голову. На этот раз звук удара было хорошо слышно. Жутковатый, глухой, влажный, будто здоровенной кувалдой ухнули по сырому бревну. Кабан резко замер, словно его выключили. Но я на этом не остановился. Переключился уже на основной свой аспект и запустил в него призрачные щупальца и принялся жадно поглощать свободную Эдру. Втянул ее в себя за пару секунд, потом, разрывая и переваривая тонкое тело, добрался до узла сердечника, содержащего саму суть дара. «Не знаю, сколько конкретно это длилось, вряд ли дольше десяти-пятнадцати секунд. Я в эти мгновения не замечал ничего вокруг». Процесс поглощения чужого тонкого тела захлёстывал меня волнами эйфории, и отвлечь от него меня, наверное, не мог бы даже выстрел в упор. Не знаю, как это выглядело со стороны, но, наверное, жутковато. Я замер, оскалившись, дрожа и простирая руки перед собой, будто пытаясь поднять что-то тяжёлое. И это тяжёлое действительно приподнималось – Туша кабана на пару мгновений даже оторвалась от земли, но потом рухнула, стоило мне закончить. Сикач был хоть и матерый, но все же не настолько, чтобы успеть сформировать твердый карбункул. Его сердце, содержащее аспект, представляло собой изгусток заряженной эдры, который я, не глядя, упрятал в свободную ячейку сердечника. Разберусь потом в более спокойной обстановке. Дождь по-прежнему шелестел... Лужи бурлили от падающих капель, из-под тушек кабана медленно растекалась разбавленная дождевой водой кровавая лужа. И этот шум дождя был, пожалуй, самым громким звуком, потому что застывшие вокруг меня сокурсники, кажется, даже дышать перестали, вытаращившись на меня так, будто привидения увидели. Лишь постановал чуть поодаль парень, которого успел отшвырнуть секач. Но судя по тому, что бедняга уже стоял без посторонней помощи, ему повезло — отделался легким испугом. Боцман, все еще сжимающий в здоровой руке бесполезный нож, вообще выглядел так, будто его обухом в лоб ударили. Лишь глядел то на кабана, то на меня. Эйфория от победы и здоровенной порции Эдры быстро схлынула, сменившись досадой. «Ну вот». Теперь новая волна слухов и пересудов обо мне обеспечена. Только-только удалось местных репортеров от себя отвадить. Я тоже окинул взглядом тушу чудовища, и тело захлестнуло жаркой волной запоздалого адреналина. А ведь здоровенный гад. К счастью, схватка закончилась быстро, и опасных сюрпризов он преподнести не успел. Но если бы я промахнулся хоть немного, или силы удара не хватило бы, Это могло бы очень скверно кончиться. Еще и препод вылез в неподходящий момент, чуть не сорвав мне все дело. Переведя дух, я из взглянул на боцмана и проворчал. «Знаете что, Борис Георгиевич, так, на будущее. Не надо лезть мне под руку, ладно?»